Глава семнадцатая. Эльвира. Эльвира проснулась очень рано и прямиком направилась в душ. Необходимо было привести себя в порядок перед отъездом и уложить в чемодан разбросанные по номеру вещи. Она то и дело кидала взгляд на дверь. Казалось, вот-вот постучит Олег и ворвется в помещение, озаряя его своей широкой улыбкой. Но тишину нарушали лишь ее собственные шаги. Покинув гостиницу, она села в такси и отправилась на вокзал. В машине играла знакомая музыка, и девушка старалась сконцентрироваться на тексте песни, чтобы не сорваться и не попросить водителя развернуть автомобиль в противоположную сторону. Она должна была уехать. Нельзя было бросать салон на этапе, когда все, наконец, начало налаживаться. Множество вопросов требовало ее внимания. И как бы ни хотелось, Эльвира не смогла бы их решить, находясь так далеко. Не было гарантии, что интрижка с Олегом перерастет в нечто серьезное. Им было хорошо вместе. Но ситуация с Дмитрием научила девушку простой истине. Все хорошее – могло в любой момент закончиться. В прошлых отношениях Эльвира позволила себе расслабиться и потерять бдительность. Дмитрий красиво ухаживал и заставлял ее чувствовать себя особенной. Она влюбилась так сильно, что заранее начала строить воздушные замки, которые позже рухнули ей на голову. Оказалось, мужчина был женат. Эльвира и не подозревала о наличии супруги и детей, пока женщина сама не связалась с ней, угрожая сквозь слезы по телефону. Таких оскорблений и грубых слов в свой адрес Эльвира раньше не слышала, но отвечать разъяренной женщине тем же не стала. Да и сил не было. Она не думала, что Дмитрий мог так ее обманывать. И не только ее. Жену этого человека тоже было жаль. Во время следующей встречи с мужчиной она сообщила ему о расставании. Дмитрий отреагировал весьма спокойно и равнодушно, что говорило о том, что он способен найти ей замену в любой момент. Автобус пришел очень быстро. Вскоре объявили о посадке, и Эльвира разместилась на одном из сидений. Выглянув в окно, убедилась, Олег не пришел. Это в очередной раз подтверждало, что она все делала правильно. Егор. Утром Егор был по-настоящему растерян. После вчерашней ссоры с Мирой жизнь как будто поставили на паузу. Его очень тянуло к этой девушке. Но такие истерики вызывали ступор. Вот уже второй раз она сбегала, хлопнув дверью и не желая слушать. Егор считал, что почти любую проблему можно решить обычным диалогом. Каждое недопонимание нужно спокойно обсуждать, чтобы прийти к компромиссу. Но Мира не хотела слушать, кричала, отталкивала и игнорировала звонки. Решив отвлечься, мужчина поехал навстречу с Антоном. Пока что друг находился в гостях у своей матери и привез дочку к бабушке, дав Алёне отдохнуть дома от маленькой кудрявой батарейки. Заехав по пути в магазин, Егор купил плюшевого котенка, большой набор фломастеров, книгу о динозаврах и шоколадный торт. Он любил баловать свою крестницу, заваливая девочку подарками, которым она всегда искренне радовалась. Маленькой Соне нравилось проводить время со своим крёстным. Он всегда называл её принцессой, рассказывал смешные сказки и даже катал малышку на спине. Вот и сейчас, едва увидев в окно подъезжающий автомобиль, Соня уже прыгала от радости. «Дядя Егор!» – пропищала она и запрыгнула на руки к крёстному. «Привет, принцесса!» – ответил он, обнимая малышку. «Ничего себе, как ты выросла!» Мы не виделись три недели. А мама сказала, что дети умеют расти очень быстро. Нужно много лет, чтобы стать взрослой, а еще нужно хорошо кушать и слушаться родителей. А я сказала, что бабушка сказала, что папа ее не слушался, когда был маленький, но все равно вырос. А мама сказала, что теперь в наказание папе приходится слушаться маму, А папа сказал, что он в доме главный, а мама сказала, что в доме вообще главная я. А я спросила, почему тогда не могу быстро расти, если главная я? А мама сказала, что дети быстро расти не умеют, принялась тараторить девочка. «Может, расти не умеют, но вот умнеть запросто», — улыбаясь, вмешался Антон. «Принцесса, ты готова распаковывать подарки?» — спросил Егор. «Готово. А ты расскажешь мне новую сказку?» «Обязательно, но сначала, хозяюшка, угостим дядю Егора чаем», сказал Антон, и они все вместе отправились на кухню. Пока отец суетился, пытаясь отыскать в шкафчиках сахар, Соня расположилась на полу и рассматривала подарки. Егор с теплотой во взгляде наблюдал за ней. Эта девчушка всегда дарила ему радость. Мужчина надеялся, что когда-нибудь его тоже с работы будет встречать дочь и требовать очередную сказку. «Фломастеры! Я так мечтала о них!» — воскликнула малышка. «Дочь, у тебя целый рюкзак с фломастерами!» Удивленно посмотрев на Соню, напомнил Антон. «Папа, но они уже старые и плохо рисуют. Я же две недели назад их купил. А я же нарисовала пять картин!» «Понял, зайчонок, вопросов больше нет», — засмеялся он. «Дядя Егор, расскажи сказку», — попросила девочка. «Хорошо, только слушай внимательно», — ответил мужчина и принялся на ходу выдумывать историю. Жил когда-то в волшебном лесу огромный толстый котяра. Звали его Рухлей. Умел он прятать чужие вещи так, что никто не мог их найти. Однажды украл кот у цветочной принцессы сердце. Послала она на его поиски своего волшебного дракона. Огромный ящер, отыскав рухлю, принялся уговаривать кота вернуть пропажу. Сказал тогда кот, что если дракон сможет сдвинуть с места толстяка рухлю, тот вернет сердце на место. Разозлился дракон, и послал на котяру сначала сильный ливень, а потом горячий ветер. От этого шерсть Рухли встала дыбом, и он напомнил дракону огромное пушистое облако. Испугался кот, растерялся, и принялся шерсть свою вылизывать, укладывать в порядок, да и не заметил, как дракон забрал сердце принцессы. Конец. «Папочка, я хочу котика», улыбнувшись, сказала Соня. «Я буду купать его и кормить. Он станет толстым и пушистым, совсем как облачко». Антон посмотрел на Егора недовольным взглядом. «Зайчонок, давай обсудим это с мамой. А сейчас беги в свою комнату и нарисуй самую красивую картину. Нам с дядей Егором нужно обсудить скучные дела». Соня, схватив новые фломастеры, в припрыжку побежала рисовать. Скоро она начнет любить тебя больше, чем нас. Зачем столько подарков?» Улыбнувшись, спросил Антон. «Никакие подарки не заменят родителей». «Ты хороший отец», — ответил Егор. «Спасибо. Вот только кота нам не хватало. Не смей больше рассказывать ей сказки о животных. В прошлый раз она просила купить ей живого пони. Но ты же не купил. Зато теперь мы раз в неделю посещаем конюшню», развел руками Антон. «Ну, это же очень хорошо», — ухмыльнулся Егор. «Да, к счастью, мы нашли способ удовлетворить ее интерес к этому животному, не нанося вред нашей психике и квартире. Но что мы будем делать, если после твоих рассказов она потребует ей купить пушистого тарантула или скорпиона? Я серьезно, дружище, давай без зверей». Ты потом домой уезжаешь, а мы продолжаем ломать голову, как сделать так, чтобы ее устраивало наличие в квартире обычного хомячка, не фиолетового. — Хорошо, я подумаю об этом, — согласился он. — Спасибо. А теперь рассказывай, что у тебя случилось. — С чего ты взял, что что-то случилось? — поинтересовался Егор, хотя знал, что бесполезно было отрицать свое подавленное настроение. Друзья всегда видели его насквозь. «По физиономии вижу», — сказал Антон, отпивая из кружки остывший чай. Немного повздорили с Мирой. «Так вы и теперь вместе?» — удивился друг. «Мне так казалось, но теперь я не уверен». «Так что тряслось, ты не устроил ее в постели?» — пытался разрядить обстановку, подкалывая товарища Антон. Егор выдавил из себя слабую улыбку. Ее бывший был козлом. Теперь в любых моих негативных эмоциях она видит для себя угрозу. Егор снова вспомнил вчерашние слова девушки о том, что ей нужно подумать. Все оказалось намного сложнее, чем он мог предположить. Мужчина рассказал другу о парне с цветами и ссоре, не вдаваясь в подробности. Антон внимательно слушал, кивая в ходе рассказа. «Я готов стерпеть все», — сказал он, «но не хочу, чтобы при каждом недопонимании перед моим носом хлопали дверью». «Ей нужно время. Если мира только недавно вышла из тяжелых отношений. Год — это слишком мало, чтобы собрать мозги в кучку», — ответил Антон. «Я понимаю ее и хочу помочь». Но она не дала даже шанса все объяснить. Почему нельзя было поговорить спокойно, обсудить проблему? Мира просто закрылась от меня, сбежала. Она не верит мне. Так заставь ее поверить. На минуту воцарилась тишина. Егор обдумывал слова друга. Возможно, Мира действительно боялась вновь ошибиться и ввязаться в отношения, которые будут причинять лишь боль. В голове у мужчины возникла блестящая идея. Он знал, как помочь Мире поверить в то, что он всегда будет на ее стороне. Мира. «Вчера ночью я долго не могла уснуть», обдумывая слова, сказанные Егором. Я все больше была готова прийти к выводу, что он был прав, и именно мне нужно работать над собой и своей реакцией на подобные ситуации. В конце концов, если бы возле моего мужчины крутилась бы другая девушка, как бы я отреагировала? Наверное, злилась бы так же, как и он. В прихожей послышался шум, и я отправилась встречать сестру, которая вернулась с прогулки. Последнее время мы мало разговаривали. Она была занята учебой и даже решила посещать дополнительные занятия. «Ты сегодня рано вернулась, все в порядке?» — спросила я, прислонившись спиной к стене, наблюдая за сестрой, которая снимала с себя верхнюю одежду и вешала ее на крючок. «Нас отпустили пораньше», — не глядя в мою сторону, ответила Варя. В душе стало тревожно. Что-то в ее интонации мне не понравилось. «Ну-ка, посмотри на меня», — попросила я. Секунду помедлив, она медленно повернулась в мою сторону. Красные глаза Вари заставили мое сердце сжаться. Я быстро подошла к сестре и опустила руки на ее плечи. «Что случилось? Ты плакала?» «Все в порядке», — лишь отмахнулась она, и я почувствовала запах алкоголя. «Ты пила?» «Немного. И не вздумай читать мне нотации. Мне через три дня восемнадцать. Я выпила совсем немного, и...» «Я и не собиралась?» — перебила я возмущение сестры. «Я же вижу, что ты почти не опьянела. Меня больше пугают твои слезы?» Вместо ответа Варя крепко обняла меня, положив голову мне на плечо. Я погладила сестру по волосам, а в мыслях крутились догадки, одна хуже другой. Взяв за руку, усадила ее на диван и отправилась на кухню, чтобы приготовить чай. — Ты расскажешь мне, что случилось? — спросила я, протягивая горячий напиток. Варя сделала из кружки пару осторожных глотков, чтобы не обжечься. — У меня появился парень, — призналась она, глядя мне в глаза. «Насколько я знаю, из-за этого не льют слезы», — попыталась пошутить я, еще больше опасаясь дальнейших новостей. «Просто он очень хороший», — прошептала сестра и принялась рыдать снова. Я же окончательно перестала что-либо понимать, поэтому молча подала ей упаковку платочков. Немного успокоившись, сестра продолжила рассказ. Оказалось, что парня ее звали Тимуром. Он хорошо учился, занимался спортом, всегда улыбался, дарил подарки и долго пытался добиться внимания Вари. Подружки хором твердили, что только дурочка не мечтала о таком ухажоре. Парня даже не отпугивали резкие высказывания и сложный характер Варвары. Поэтому моя сестра решила дать шанс их отношениям надеясь, что чувства придут позже. Я ничего к нему не чувствую, кроме, может быть, благодарности за его внимание и доброту. Но этого мало. Сегодня он устроил красивое свидание со свечами, цветами и шампанским, и меня чуть не стошнило от этой ванильности. Не для меня это. А потом Тим и вовсе признался мне в любви а я чувствую себя такой дрянью из-за того, что обманываю его. «Самое главное, что ты понимаешь неправильность ситуации. Еще не поздно все исправить», — пыталась я успокоить сестру. «Я не знаю, как сказать ему о том, что мы расстанемся, чтобы не обидеть слишком сильно». «Он обидится в любом случае. Чем дольше будешь тянуть, тем больнее ему будет». Варя и сама это прекрасно понимала и решила поговорить с парнем в ближайшее время. Еще немного обсудив дела сердечные, мы отправились готовить вкусный семейный ужин.